Госпожа Палан, подавленная размахом и торжественным характером церемонии, была вынуждена передать бразды правления в руки важных господ, облеченных особыми правами. Все протекало по строгому плану. Представители французской академии в зеленых мундирах, возглавляемые писателем Анри Дерененье, при каждом движении задевали о плиты пола, Ножными своих шпаг, которые при этом мелодично звенели, среди академиков выделялся человек в небесно-голубом мундире с еще стройной фигурой и седыми усами. Глядя на него, присутствующие перешептывались Смотрите, Фош! Среди темных фраков блистали и другие мундиры, украшенные многочисленными звездами лица политических деятелей бородатых, толстощеких, лысых или. Пышноволосых, обрюзших и подвижных удивительно походили на их карикатуры, почти ежедневно появлявшиеся в газетах. Некоторые из этих трибунов, садясь, старательно подбирали полы пальто. Над скамьями, отведенными для дипломатов, из меховых воротников выглядывали смуглые физиономии представителей заморских владык и удлиненные лица северян с ровными прямыми бровями университет и магистратура сверкая ларнетами и пенсне выставляли на показ отделанные горностаем пурпурные желтые и черные тоги романисты завидев друг друга приветственно кивали головой в группе известных людей не занимавших официального положения выделялась огромная Грузная фигура Ноэля Шудлера, его черная, как смоль, остроконечная борода, возвышалась над головами соседей. Казалось, то был сам сатана, приглашенный сюда по ошибке. Шудлер, один из наиболее могущественных людей Парижа, привлекал к себе всеобщее внимание. Места перед Амвоном были заняты прилатами. Одни дремали, другие перешептывались, третьи сидели с неприступным видом. Там же восседал и тучный виконт де Дуэдюше, личный представитель герцога Орлеанского. рядом с ним расположился старик с шелковистыми волосами, представлявший особу императрицы Евгении. Они не разговаривали друг с другом. Среди присутствовавших по меньшей мере человек двадцать. Могли рассчитывать на столь же пышные похороны, и они знали это. Некоторым оставалось ждать всего лишь несколько месяцев. И все же они думали о своей смерти как о чем-то неопределенном, далеком, нереальном. Они вставали, снова садились, наклоняли друг к другу морщинистые лица, словом, жили и играли свою роль перед толпой. Оглядывая собравшихся, каждый спрашивал себя, кто же будет виновником следующей траурной церемонии, и хотя все они в одинаковой степени страшились смерти, ни один не допускал мысли, что это может быть именно он. Что касается женщин, находившихся здесь, то среди них трудно было найти хотя бы одну, на чьей совести не лежало множество грешков. Сюда собрались супруги высокопоставленных лиц, финансовых воротил, титулованных особ, прославленных журналистов, все те, чья жизнь проходит в роскоши и безделье. Рядом с этими дамами в замысловатых головных уборах сидели прославленные актрисы. Анна де Нояль, чья слава могла бы поспорить с известностью самых знаменитых мужчин, была укутана в меха и жестоко страдала от вынужденного молчания, Кассини, прямая, высокая, с трагическим лицом, теребя на шее легкий газовый шарф, изо всех сил старалась показать, что эта утрата была ее личным горем. Агент похоронного бюро в черных нетяных перчатках встречал у входа прибывающих и подавал им лист, на котором каждый ставил свою подпись. Таким образом, к концу церемонии этот человек сделался обладателем богатейшего собрания автографов знаменитых людей того времени. У гроба впереди почетных приглашенных разместились члены семьи усопшего во главе с его братьями. Тут был и генерал, чей мундир, казался ездили голубым пятном на черном фоне, и двое других, Урбен и Жерар. Высокие крахмальные воротнички ослепительной белизны подпирали их подбородки. Люлю -лю Моблан явился с опозданием и, пробираясь к своему месту, нарушил торжественную тишину, царившую в соборе. Худой, как скелет Джерардо Ламонери, дипломат, прибывший на похороны из Рима, вполголоса заметил Моблану: «Неужели ты не понимаешь, что приличие требует являться на похороны во фраке? Оставь его, он никогда не умел себя вести», — сказал генерал. «У меня было деловое свидание», — процедил сквозь зубы Люлю. Госпожа Манери не плакала, длинная траурная вуаль выделяла ее из толпы женщин, когда звуки органа становились особенно резкими, она прижимала пальцы к ушам. Жаклина и Изабелла избрали благовейную позу, лучше всего подходившую к их возрасту, почти все время обе стояли на коленях, закрыв лицо руками и опустив голову между двух этих женщин в черных одеждах. Выглядывала крохотная Марианж в белом платьице, словно Маргаритка межмуравейников.